Глава 13. Победитель – это не тот, у кого самая быстрая машина и самая богатая команда. Победитель – это тот, кто не проигрывает. Рихард зорги Вся суть нашего мира в одной бесконечной гонке со смертью и тленом, что приходит с черным штормом. Но убежищ все больше, и выжившие уже не оказываются в положении случайно уцелевших на необитаемом острове знаний приборы, механизмы, запасы всего необходимого, включая продукты питания, чтобы не тратить первое время на восстановление сельского хозяйства. Но их ждет нелегкая судьба и далекое от постарали. В тот момент, когда общий фон М-поля падает до нормальных величин, по всей планете из укрытия вылезают такие же выжившие, чтобы включиться в технологическую и людскую гонку. Кто быстрее восстановит промышленность, кто быстрее нарожает солдат и лучше их обучит, Кто первым восстановит границы государства и начнет осваивать территории, ранее принадлежавшие соседям. И именно поэтому индекс витальности, введенный в пятый цикл знаменитым ученым-энциклопедистом Таро и Грассо, имеет столь важное значение для всех жителей Рухола. Означает он, насколько будут жизнеспособны и активны потомки от конкретного человека. Насколько они продвинут цивилизационный процесс. В конце концов, насколько они агрессивны, потому что агрессия – Есть и естественный процесс цивилизационного развития. Руи Талхалагу. Университет Ташас. Девятый цикл. Рухол. Гонка десяти корон. Ревущим и отчаянно дымящим стадом машины ринулись вперед. Алексей же вообще не двинулся с места, а стоял у решетки радиатора, подняв капот и делая вид, что исправляет поломку. Подбежал стартовый комиссар увидев успокаивающий жест Алексея, кинулся обратно. Но не только Широков хорошо понимал стратегию гонок. Всего на поле осталось десятка-три машин, причем все именитых марок и машин, построенных знаменитостями, специально для гонок. Минут через пять они потихоньку стали заводиться и стартовать. Тронулся Алексей, не носил ее двигатель, вообще двигаясь на третьей передаче из пяти. Мотор был обкатан, но все-таки коробка пока не приработалась окончательно, поэтому никаких серьезных нагрузок он давать не собирался. И практически сразу после выезда с поля стали попадаться первые битые автомобили. Какие-то уже чинили механики, какие-то продолжали движение, а что-то утаскивали в сторону. Первый перегон был достаточно длинным. Около 700 километров по широкому трехполосному шоссе, специально перекрытому для гонок. И сейчас самые нетерпеливые летели по бетонке, подстегивая своих стальных коней, в расчете на взятие приоритетной позиции на завтрашнем старте. А Алексей, потихоньку прибавляя скорость, наконец-то добрался до вполне комфортной для него скорости в 130-150 км в час. Хорошо развесованный корпус не мотало на дороге, и машина шла уверенно, громко гудя рифлеными колесами. Так, не особенно торопясь, он начал обгонять другие экипажи, которые не могли поддерживать высокую скорость долго. К первому стопу они подошли в середине потока. Проверили резину, посмотрели ходовую, выпили по стакану сока и закусили хардоми. Что-то вроде крупных, в ладонь размером пельменей, вареных в бульоне. Аэра, которая в экипаже исполняла обязанности второго пилота и штурмана, отметилась на контроле, уточнила маршрут, и они снова забрались в машину. Также, мягко разгоняясь, Алексей попробовал коробку в разных режимах, а на особенно прямом участке разогнал машину до 200 км в час, сразу переместившись в головную группу. Радио, установленное в машине, напевало что-то романтичное, и Айра уже постреливала глазками в сторону Алексея, когда он ткнул пальцем в карту. — Не отвлекайся. Отслеживай нашу позицию постоянно. Искосив глаза на зеркало в салоне, спросил у Сиди. — Как машина? — Пока как часы, — механик улыбнулся. Даже коробка на скорости петь перестала. Видимо, все шестерни приработались. Но ночью я ее обязательно посмотрю. — Отлично, — Алексей кивнул. «Может, поспите, а то уже вы последние дни все время на ногах?» «И то правда». Мастер потянул рычаг, и заднее сиденье разъехалось, образуя неплохой диван шириной от двери до двери и длиной почти два метра. Длинное шасси машины в шесть с половиной метров позволяло поставить третий ряд сидений, но Алексей настоял на увеличенном багажнике и нормальном спальном месте. Из новшеств, которые Алексею удалось протащить, были ремни безопасности, маленький автомат для разогрева «Салга», местного аналога кофе, и анатомические сидения, сделанные по его заказу на авиационном заводе. А еще в зажимах внутри салона находился автомат, гладкоствольное магазинное 10-зарядное ружье калибром 25 мм, заряженное маленькими снарядами, начиненными гексогеном, и пара пистолетов. Остальные инновации были скрыты от посторонних взглядов и никак не были заметны, исключая, конечно, авиационный двигатель, воздухозаборник которого торчал сквозь капот раструбом. Дизель выдавал вполне пристойные 400 сил и имел единственный недостаток – огромное потребление топлива, что решилось установкой двух 100-литровых баков в заднем отсеке. На финиш первого этапа Лохарк пришел в десятки лидеров, что было совсем неплохо, учитывая, что половина машин вообще не дошла. 700 километров перегона сразу отсеяли тех, кто стартовал просто в расчете на появление в списке гонщиков, даже если на старт вышли в прогулочной машине с 10-литровым баком. Группы обслуживания, выехавшие заранее, уже приготовили шатры, спальные места и горячее питание. Алексей не напрасно потратил кучу денег, нанимая самую крупную военную компанию. Для их машины вместо навеса уже поставили большой шатер, а по границам площадки стояли хмурые парни с короткими автоматами в руках. Вторая группа обслуживания уже занималась подготовкой лагеря на следующем финише, а третья была в пути. Сам начальник команды передвигался на маленьком самолете, успевая быть и над дорогой, и в точках контроля. А для связи с ним в машине стояла радиостанция армейского стандарта, и в любое время Алексей мог вызвать техническую или боевую группу. Примерно так же была организована работа всех крупных команд, но размаха, который устроил Алексей, ни у кого не было. Конечно, у репортеров и устроителей строителей было масса вопросов, кто стоит за якобы независимым гонщиком, но пока интерес этот был довольно прохладным. Ну, удачливый прохиндей, проскочил в десятку. Молодец, гуляй дальше. На второй день их машина уже стояла в головной группе, и поскольку осталось относительно немного машин, все сразу кинулись в бой за призовыми очками. Но Алексей, как и ранее, пропустил всех вперед, не торопясь в свалку. Трасса второго этапа проходила по второстепенным дорогам и часто перемежалась гравийными участками и вообще грунтовками, отчего прекрасные ходовые качества машин знаменитых концернов С узкими, почти мотоциклетными колесами были ни к чему. Да и любой камешек, вылетевший из-под колеса, мог запросто повредить относительно нежное днище автомобиля резину. А вот днище лохарга, сваренное из трехмиллиметровой стали, легко выдерживало осыпь гравия. Разогнавшись до сотни, Алексей быстро нагнал хвост колонны и стал по одной обходить машины, которые были вынуждены снизить скорость на гравийных участках. Да, на бетонке они снова пытались отыграть упущенную позицию, но опять влетали в гравий, и пара экипажей так и была наказана, уйдя с дороги в кювет. «Пятая я, Тройка», – прорезался в эфире командир наемников. «Пятый слышит тебя, Тройка?» «Впереди лужа не лужа, но машина обходит ее по краю, там объезд километров пять». «Пятый принял», – отозвался Алексей и кивнул своим мыслям. Пока все развивалось по плану и не было необходимости демонстрировать возможности машины по преодолению бездорожья, так что он тоже свернул на объезд и бодро чавкой глины поехал по грунтовке. Без задержки обогнул пару застрявших экипажей на дорогу, которая вела к финишу, пришел пятым. Команда Руги холла работала безукоризненно, и экипаж уже ждал горячий ужин, душ и мягкие кровати. А команда механиков под руководством Сиди уже обступила автомобиль и внимательно осматривала в поисках проблемных мест. Ничего этого Алексей уже не видел, вырубившись наглухо после дня, проведенного за рулем. А в шатре герцога Геттиса не спали. За бокалом и низкого бренди сидели трое давно и хорошо знакомых людей. Сам герцог генерал Карлас, начальник политической полиции королевства Тагурс, и Тибол Хансо, представитель Лабис, крупнейшего на континенте автозавода, а точнее, автомобильного концерна, вобравшего в себя трех крупных производителей. Говорили, конечно же, о гонках. «Двести штук в день лаги генерал карлас высокий широкоплечий мужчина лет пятидесяти с загорелым вытянутым лицом, едва наметившимся брюшком, одетый в полевую форму без знаков различий короткие сапоги, лениво развалился в походном кресле. «Вот так запросто!» 200 штук в день, и тебя охраняет самая отмороженная команда вояк на всем континенте, а может и на всей планете. Эти соревнования проводятся в 230-й раз, и никто за последние пять циклов не додумался до такого. Все надеются на гвардейцев Кавари, дипломатично ушел от ответа герцог. Несмотря на небольшой физический рост, он был очень крупным политиком и финансистом, и, конечно, вынужден во всем поддерживать баланс и равновесие. Даже одеваясь в скромный, но очень дорогой дорожный костюм дизайнера Лароха, ручной работы. «Сильно эти гвардейцы помогли, когда десять лет назад сцепились три команды», ворчливо ответил Тибул Ханса. Мужчина среднего роста, худощавый, с жесткими чертами лица и глубокой вертикальной складкой на лбу, одетый в камуфляж от модного дома Веролан. «Если нужно отогнать бандитов, они на месте. А вот если разборки между командами?» Так что мальчишка все правильно сделал. А знаешь, что у него под капотом? Двигатель авиационный в 400 сил. Так он, глядишь, и в призера прорвется. Вопрос, кто за ним стоит? «Вы все еще надеетесь найти таинственного спонсора?» усмехнулся герцог. Я перерыл все, что мог, как и мои друзья, и все, что смогли найти, это как он появился в искательском поселке на краю черной грязи. Эффектно появился, не без этого. Привез 300 килограммов итронного концентрата, получив 10 миллионов хаги. Но он уже потратил 15, заметил Ханса, подливая себе бренди. «Вас не обеспокоил сей факт?» Может он быть из Нижнего мира? Да запросто, герцог кивнул и пригубил напиток. С незарями поддерживают контакт совсем немногие, да и знаем мы о них очень мало. Ну, то есть знаем, что они ушли под землю в поисках защиты от шторма во времена третьего цикла, использовав для этого разветвленную систему пещер под Тиронскими горами, где давно добывали Этрон. Построили себе фермы и фильтрационные поля, реакторы затащили, до да техники всякой. Но когда во времена пятого цикла там начали копать, то ничего не нашли. Старые выработки кто-то терпеливо взорвал по всей длине, так что, уйдя на пять километров в глубину, ничего не нашли. Ну и теперь под горами Тирона сеть больших убежищ на три миллиона человек, а низушники, видимо, ушли еще ниже. Время от времени появляются результаты их деятельности в виде высокотехнологичных приборов и изделий, как, например, мой двухметровый телевизор, но не часто и очень дорого. Сейчас они как бы вне нашего мира. Чем занимаются, непонятно, да и не имеет значения. С таким же успехом мы можем предположить, что парень послан к нам скучающими богами для развлечения. Рухол, Тамирал. Третий этап был полностью скоростным и проходил по старым трассам. Мимо полностью разрушенного, оплывшего, словно домик из песка города Тигур и чудом уцелевшего на заброшенного замка, бывшей резиденции Тамирских королей, правивших этими землями в десятом периоде. Но гонщикам было недолюбование видами. Наконец-то все униженные и оскорбленные Алексеем на бездорожье вырвались вперед, чтобы показать, насколько они сильны, и результат вышел довольно предсказуемым. Горелые, смятые и просто перевернутые машины по обочинам стали главным символом этапа. А этап был длинным – более 800 километров, правда, по хорошим дорогам. Алексей ехал не особенно торопясь, поддерживая хороший темп в 150 километров в час и получая удовольствие от любования окрестностями. В воздухе баражировал авиационный наблюдатель от ГАЭД. На заднем сидине тихонько похрапывал СИДИ, уже с нормальной подушкой и одеялом, а рядом сидела непривычно тихая аэра, уткнувшись в карту, время от времени щелкая фотоаппаратом. «Ты чего такая тусклая сегодня?» Алекс, внимательно следя за дорогой, бросил короткий взгляд на девушку. «Но мы это, с сруги вчера посидели немного». «До утра, что ли?» – Алексей улыбнулся. «Ну да», — девушка кивнула. «А он такой классный, знает много стихов, рассказывает так интересно». «Ну так зачем дело встало?» — удивился Алексей. «Закончим гонку да выскакивай за него замуж». «Он наемник, Алекс», — с тоской произнесла Айра. «Какое будущее может быть у наемника?» «Ты и права, и нет», — Алекс покачал головой, глядя, как экипаж окапывает машину, вылетевшую с дороги. «Он уже сейчас в больших чинах. Если не глава компании, то где-то близко к этому». А значит, в перестрелках не участвует. Это первое. Во-вторых, он наверняка уже сейчас не бедный человек, а значит, без гроша ты не останешься. Ну и третье. Не пытайся победить время, которое не настало. Что будет завтра, никто не знает, а жить нужно всегда сегодня. Ну и если мы победим, ты сама по себе будешь богатая дама. Призды, всякие подарки от разных контор. Голодать не будешь даже с десятью детьми. «Когда ты говоришь, у меня в голове все складывается», сказала Айра а после я начинаю смотреть по сторонам, и у меня снова все разваливается. Это потому, что у тебя в голове всякие шумы он пачкает изначально чистую картинку. Ну вот, например, ты смотришь на девочку в лимузине и думаешь не о том, что у нее, как у любого человека, свои проблемы. Еще неизвестно, поменялось бы ты с ней, если бы знала о всех ее бедах. А думаешь о красивой машинке, об одежде, статном шофере, потом мозги перескакивают на собственную убогую квартирку и скромный быт. И загоняешь себя в падение. Настроение, тонусы, желание жить. А думать нужно не об этом. Все ли ты реализовала из тех шансов, что подсунула тебе судьба? Что стоило реализовать, а за что и браться не следовало? Ну, то есть есть какой-то анализ того, как жила. Ошибки, проблемы. В чем ты ошиблась, а что было обстоятельствами непреодолимой силы? И тогда все жизненные трудности будут лишь задачами в календаре. Не решил сегодня, решишь завтра. Скажи, ты кто? Айра сидела сжавшись, словно в ожидании удара. «Ты только не ври, ладно? Я не могу слышать вранья. С тех пор, как мама сказала, что уезжает к тете Митре...» «Я?» — Алексей хмыкнул. «Воин я, малышка. Просто воин. Да, в чинах и орденах, но каждый раз, когда я дерусь, я в итоге делаю это для того, чтобы моя страна была в безопасности. Даже если она, вот как сейчас, за много километров отсюда...» Этап финишировали где-то в третьей десятке, но были те, кто, ввязавшись в свалку, просто не дошли до финиша, оставшись грудой железа на обочине. остальным повезло больше, а кое-кого дотащили на прицепе, а кто-то дошел сам, но уже глубокой ночью, когда большинство пилотов спали. После трех этапов организаторы решили устроить день отдыха и технического обслуживания, и Сиди решил с помощниками частично перебрать ходовую, так что механики быстро нашли себе занятие охрана бдила по периметру площадки. И единственно кого допускали до водителей, были журналисты разных изданий. Алексея, как и всех пилотов, посадили под огромным навесом, поставили рядом еще пару стульев, столики с напитками и фруктами и на три часа отдали на растерзание журналистам, которые, конечно, сначала ринулись к знаменитым гонщикам, Леболу Тасу и Гуреласку, которые уже участвовали в великих гонках. Затем постепенно стали перемещаться к менее именитым пилотам, пока не дошли до Алекс и остальных. Тури Скалау представилась молодого мужчины с длинными, слегка вьющимися волосами в зеленом костюме в красную клетку. «Вестник Рассира. а вас, господин Алекс, ходят странные слухи, будто вы представляете какую-то тайную организацию». «Настолько тайную, что решила поучаствовать в гонках по всему континенту?» Алекс рассмеялся. «Совсем плохо у людей с головой». «Но вы появились из ниоткуда и сразу же привлекли к себе внимание, произнесла высокая стройная дама с длинными распущенными светлыми волосами» одетая в охотничий костюм коричневого цвета и высокие черные сапоги. Старательствовал на черном болоте, а когда сорвал хороший куш, решил исполнить свою давнюю мечту – поучаствовать в гонках, Алекс пожал плечами. Все просто и примитивно, никаких тайн, секретов и подобного. Но вы никогда не участвовали в гонках, а уверенно держитесь на пятнадцатом месте, и это из пятидесяти двух команд. Как вам удается побеждать раз за разом сто лебенитых противников? Это подошел еще один репортер, низкорослый, широкоплечий, явно очень сильный физический человек в свободном шелковом костюме темно-зеленого цвета и тонкой шелковой рубахе. Ну, действительно, именитых я еще не побеждал, но, думаю, недолго им осталось. Алекс рассмеялся. «У вас очень странная машина», — снова подала голос женщина. «Кто является автором технического проекта?» «Трудно сказать», — Алексей покачал головой. «Общая идея моя, конкретное воплощение нашего главного механика Сиди Гулара». Причем я думаю, что его вклад решающий. Он уже много лет следит за гонками разных уровней, ведет статистику и очень хорошо понимает, как реализовать ту или иную идею. Очень много моих решений он забраковал и объяснил почему. «Надеетесь собрать первые места в внедорожных этапов?» – снова спросил Туриц Калау. «Не то чтобы надеюсь, а точно соберу», – Алексей уверенно кивнул. «Но и на скоростных этапах скоро тоже будем биться». Мы пока не лезем в самую гущу, притираем команду, обкатываем ходовую и мотор, смотрим, как ведет себя машина. «Какова ваша максимальная скорость?» – спросила черноволосая невысокая женщина в синем шелком платье до пола. «Пусть это будет сюрпризом для других гонщиков», – Алексей улыбнулся. «А зачем вы наняли гаэт? Опасаетесь козней конкурентов или не доверяете гвардейцам к аваре? «Доверяю. Но гвардейцы просто физически не могут быть везде, уж, конечно, они не будут охранять мою машину по ночам». Вы так серьезно настроены? Высокая блондинка усмехнулась и поправила волосы, красиво изогнув шею. Серьезно настроены те, кто оставил от машин конкурентов один обгорелый остов, Алексей улыбнулся. Машина сама по себе не взрывается, ей для этого нужно очень серьезно помочь. А на кону стоят вовсе не деньги, на кону имя лучшего производителя техники на всем рухоле. Будущие заказы на машины, которые встанут в хранилище от черного шторма. Это стоит куда дороже ста миллионов. Идут уже не до дипломатии, так что парни изгоят на своем месте. Когда репортеры ушли дальше, место напротив, не спрашивая, не представляясь, занял мужчина средних лет в сером дорожном костюме, брюках заправленных в сапоги, кожаной коричневой кепке небрежно повязанном на шее алом платке. «Репортер газеты, ты не у тех забрал деньги, малыш», произнес мужчина, явно наслаждаясь моментом. «И что же вашему поганому бульварному листку нужно от уважаемого пилота?» Алексей усмехнулся. А нужно нам всего лишь вернуть полсотни миллионов хаги и еще столько же в качестве компенсации за убитых и уничтоженное имущество. Тогда я позволю встречное предложение, Алексей широко улыбнулся. Вы же озвучиваете слова вашего хозяина, вот и передаете ему, что если он заплатит мне еще полсотни миллионов, то я так и быть не стану убивать его и его людей. И предложение действительно только 7 дней. Если через 7 дней я не получу деньги, 20 миллионов получит наемный убийца, которых нарухоли как грязи на черном болоте. Также контракт будет объявлен в случае моей смерти по любым причинам. Да, кто-то возьмет деньги от вас и, может быть, доберется до меня. Возможно. Но кто-то обязательно купится на 20 миллионов и достанет вашего хозяина. Он же не сможет жить в бункере. А двадцатка очень хорошие деньги. Особенно для отставного шпиона. Государственные пенсии так невелики, а тут и дело хорошее. Завалить главаря мафии поправить финансы. Я уверен, что уважаемого Лубара Тессо завалили бы за десятку тысяч. Но ну, не нужно упускать шанс помочь отставным офицерам, пусть даже вот таким странным образом. А сейчас давай поспеши передать все, что я сказал, мальчик из газеты. Вы не на того наехали, за сранцы